Операция «Приемник». Возможности и риски. На первый взгляд, выстраивание политического режима в России в ходе преобразований 2000-х годов отчасти напоминало восстановление советского политического строя после его краха в начале 1990-х. На смену автономии различных политических акторов пришла управляемость из Кремля, неопределенность электоральной конкуренции оказалась исчерпана, Региональные и местные органы власти оказались встроены в иерархию вертикали власти, а рынки во многом стали частью управляемых государством вертикально интегрированных компаний во главе с «Газпромом». Политический статус и управленческие функции глав исполнительной власти многих регионов России к концу 2000-х годов во многом соответствовали статусу и функциям первых секретарей обкомов КПСС советского периода. Как и в 1960-е и 70-е годы, российские регионы управлялись чиновниками, де-факто назначенными из центра, но при формальном одобрении региональных элит. Выстраивание взаимоотношений органов власти и экономических агентов было не слишком далеко от картины, наблюдавшейся в СССР еще в 1960-е-80-е годы. Конечно, «Единая Россия» не была реинкарнацией господства КПСС, Роль корпорации во главе с «Газпромом» мало чем напоминала диктат прежних общесоюзных ведомств, а губернаторы так и не стали префектами, в отличие от первых секретарей обкомов КПСС. Однако неконкурентный характер политического режима и монополизация экономики, основанная не на централизованном планировании, а на извлечении ресурсной ренты, имели немало общего с поздним социализмом. И все же за внешним сходством скрывалось много кардинальных различий, связанных с природой нового российского режима и с принципами, на которых основана его массовая поддержка и легитимность, то есть публичная санкция на власть. Советскому политическому режиму были присущи фиктивные выборы без выбора, то есть безальтернативное голосование граждан за единственного назначенного сверху кандидата, не имевшее существенного политического значения. В этом смысле советский режим — мало чем отличался от других образцов гегемонной модели авторитаризма, примером которой на постсоветском пространстве служит, например, Туркменистан. Напротив, российский режим не только не мог обойтись без выборов, но вынужден был опираться на них как на главное основание своей легитимности. Путин, а до него Ельцин, использовал для управления страной мандат, который он получал от избирателей. Выборы стали неотъемлемым атрибутом политической жизни страны. И их результаты, по крайней мере, в 2000-е годы, во многом отражали не только расстановку сил внутри элит, но и политические предпочтения масс. Но российские выборы не предполагали такого исхода голосования, который не мог быть заранее предрешен правящей группой в свою пользу. Основной исход выборов всех уровней был заведомо предопределен в Кремле, и голосование избирателей служило не более чем оформлением ранее принятых решений. Иначе говоря, Российский политический режим был образцом не гегемонного, а электорального авторитаризма, в основе которого лежало проведение несвободных и несправедливых выборов с заведомо неравными условиями предвыборной борьбы на всех стадиях, включая злоупотребление в ходе голосования и при подсчете голосов, но не ограничиваясь ими. Режимом электорального авторитаризма были присущи различные способы ограничения конкуренции на выборах. Жесткие ограничения предполагали селективное исключение отдельных политических партий или кандидатов из предвыборной борьбы, отказ в регистрации или ее отмена в ходе кампании под тем или иным предлогом и или заведомо недостоверный подсчет голосов, то есть фальсификация выборов. Мягкие ограничения включили в себя заведомо неравный доступ кандидатов и партий к освещению кампании в СМИ и к финансированию кампании в сочетании с использованием государственного аппарата для обеспечения победы правящей группы. И в том и в другом случае выборы носили заведомо несправедливый характер, но их последствия были различны. Опора на жесткие ограничения электоральной конкуренции рискована, поскольку повышает шансы на подрыв легитимности режима. В случае возникновения массового протеста это грозит перерастанием в полный коллапс режима, если издержки подавления оппозиции на стадии подготовки выборов а тем более после их проведения, окажутся слишком высоки. Массовые фальсификации итогов голосования в Сербии, 2000-й, Грузии, 2003-й, Украине, 2004-й и Кыргызстане, 2005-й, стали детонатором краха режимов на фоне массовой мобилизации оппозиции. А результаты президентских выборов в Беларуси, 2020 повлекли за собой острый и, по-видимому, неразрешимый кризис легитимности режима Лукашенко. Хотя мягкие ограничения электоральной конкуренции требуют от правящей группы существенных усилий в ходе избирательных кампаний, они позволяют минимизировать риски подрыва легитимности авторитарных режимов, не говоря уже о рисках потери власти по итогам выборов. Неудивительно поэтому, что режимы электорального авторитаризма при прочих равных чаще предпочитают использовать мягкие ограничения электоральной конкуренции, а не жесткие. Кроме того, опора на последние — представляет собой билет в один конец. Режимы, использующие эту стратегию в качестве основной, не склонны возвращаться к мягким подходам, поскольку либерализация может грозить им еще более серьезными рисками. Российский политический режим опирался на сложную комбинацию жестких и мягких ограничений политической конкуренции. В 2000-е годы фальсификации итогов голосования становились все более масштабными, а их ареал со временем расширялся но гораздо большее значение для хода избирательных кампаний имели иные институциональные и политические факторы, включая запретительно высокие входные барьеры для участия в выборах партий и кандидатов, одностороннее и крайне пристрастное освещение избирательных кампаний в СМИ, прежде всего государственных, прямое и косвенное финансирование избирательных кампаний лояльных партий и кандидатов за счет государства, систематическое использование государственного аппарата для ведения кампаний правительственных партий и кандидатов и в целях препятствования кампаний оппозиционных партий и кандидатов, заведомо пристрастное рассмотрение споров между участниками выборов в пользу правительственных партий и кандидатов. Эти аспекты выборов стали неотъемлемым атрибутом российского электорального авторитаризма, своего рода дежурными блюдами меню-манипуляции, которая характерна для ряда режимов электорального авторитаризма. При этом несвободные и несправедливые выборы были полезны российским правящим группам с нескольких позиций. Во-первых, они выполняли функцию политической легитимации статус-кво. Примером могут служить президентские выборы 2004 года, на которых Путин набрал свыше 71% голосов в отсутствие значимой конкуренции. Во-вторых, они позволяли правящей группе легитимно проводить любой политический курс, независимо от предпочтений избирателей и без особых ограничений идти на заведомо непопулярные решения без риска потери власти в результате очередных выборов. В-третьих, они служили механизмом частичной смены политических элит, хотя и не в результате открытой конкуренции, а путем назначения победителей будущих выборов еще до голосования. Такие выборы могли обслуживать политический режим настолько долго, насколько российские элиты поддерживали свой навязанный консенсус а формальные и неформальные правила игры обеспечивали сложившееся равновесие. В преддверии цикла думских и президентских выборов 2007-2008 годов эти условия оставались благоприятными для подобного развития событий. Однако главная интрига электорального цикла 2007-2008 годов в России была связана даже не с голосованием избирателей как таковым, а с возможностью или невозможностью смены главы государства по их итогам. Поскольку Конституция ограничивала сроки пребывания президента страны на своем посту двумя четырехлетними периодами подряд, то перед Путиным, чей второй президентский срок истекал весной 2008 года, стояла непростая дилемма. Он мог обойти эти ограничения, либо изъяв из Конституции ограничение сроков президентских полномочий, либо предложив принять новую Конституцию с нуля, либо вообще отказаться от Конституции как набора формальных правил игры в российской политике. Путин вполне мог перейти от провозглашенного еще Ельцином в 90-е годы принципа «кто-то должен быть главным в стране, вот и все», к принципу, который декларировал назначенный в 2007 году председателем Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Путин всегда прав. Уже ранее по такому пути пошли некоторые постсоветские авторитарные режимы от Беларуси до Казахстана. Альтернативой такому развитию событий мог стать лишь подбор лояльного Путину преемника на пост главы государства и последующая легитимация этого решения голосованием российских избирателей. По сути, дилемма Путина, стоявшая на повестке дня в преддверии электорального цикла 2007-2008 годов, означало выбор в пользу одного из двух вариантов эволюции электорального авторитаризма в России. Украшение формального демократического фасада, призванного замаскировать политическую монополию, либо ничем не прикрытое и не связанное формальными ограничениями авторитарное правление. Вариант с назначением преемника предполагал движение по первому пути, а избрание Путина на третий срок означало бы поворот российского авторитаризма ко второму варианту, который при таком развитии событий не слишком отличался бы от гегемонной модели. Дискуссии вокруг этих вариантов продолжались на протяжении нескольких лет. Но в конце концов решение Путина было анонсировано лишь после выборов в Думу в декабре 2007 года, на которых ЕР получила, согласно официальным данным, 64,3% голосов избирателей и успешно обеспечила себе 315 из 450 депутатских мандатов. Путин объявил, что кандидатом на пост президента России будет выдвинут Дмитрий Медведев, упомянутый в предисловии к этой аудиокниге. Тогда он был первым вице-премьером правительства России. Выбор Путина не был неожиданным. Имя Медведева ранее неоднократно называлось в качестве его возможного преемника. Появление нового главы государства преподносилось отечественной и особенно зарубежной публике как сигнал, якобы имевший место в России демократизации. Сигнал был воспринят в целом позитивно, но тем более горьким оказалось последующее разочарование. Скорее всего, мы никогда не узнаем всех деталей кремлевской политики 2000-х годов и едва ли сможем дать ответ на вопрос, почему Путин и его окружение предпочли не сохранять все рычаги власти в собственных руках раз и навсегда, что предполагалось в случае отказа от ограничения сроков президентских полномочий, а передать, пусть и на время, часть ресурсов и полномочий лояльному преемнику. В самом деле, такая схема сулила немалые риски для Путина. Поведение его преемника, который был наделен большим объемом конституционных полномочий, заведомо предугадать и полностью проконтролировать, было невозможно. По итогам этого маневра Путин мог повторить судьбу мексиканского диктатора Порфирио Диаса, который в ходе своего правления, в общей сложности 34 года, дважды уступал пост главы государства своим лояльным преемникам и потом без проблем возвращал себе всю полноту власти. Однако он запросто мог и разделить участь нигерийского президента Алусигуна Сигуна Абасанджа, который после передачи власти лояльному преемнику на президентском посту был обвинен в коррупции и вынужденно покинул страну. В случае Путина и Медведева риски потери власти оказались несущественными, и нелояльность преемника на протяжении последующих четырех лет Путину не угрожала. Проблема скорее лежала в иной плоскости. Поворот российского политического режима от плохо замаскированного демократического фасада к ничем не прикрытой монополии Путина и его команды, если бы он состоялся в 2007 году, мог повлечь за собой довольно высокие издержки для российских элит. Легитимность режима и внутри страны, и особенно за ее пределами, могла бы оказаться весьма сомнительной. Для российских лидеров, которые были в тот период чрезвычайно чувствительны к своему международному статусу, и всячески стремились к его повышению. Некоторые критики даже говорили в связи с этим о статусной игле, сравнивая этот синдром с наркотическим. Оказаться в мировой политике в одном ряду с Лукашенко или лидерами стран Центральной Азии было бы как минимум весьма болезненной неприятностью. А риски сомнительной международной легитимности российского режима создавали бы проблемы и для легализации доходов и статуса российских элит за рубежом. Этот феномен, возможно, сыграл не последнюю роль в стратегическом выборе, который в конце 2007 года анонсировал Путин. Но вполне вероятно, что за ним стояла простая житейская логика «от добра добра не ищут». Поскольку закамуфлированный электоральный авторитаризм, несмотря на немалые издержки по его поддержанию, в тот момент в целом удовлетворял Кремль, Стимулы для того, чтобы пойти на кардинальный пересмотр правил игры, оказывались явно недостаточными. Позднее, в 2020 году, Путин окажется в сходной ситуации, но сделает иной выбор. Вместо подбора нового лояльного преемника, он предпочтет продлить свое возможное пребывание у власти до 2036 года. Но к тому моменту и возможности, и риски для российского политического режима окажутся качественно иными. В ситуации 2007 года сохранение статус-кво, скорее всего, представляло собой выбор по умолчанию. Путин и его окружение, как и многие наблюдатели, вероятно, исходили из ожиданий, что вся внешняя среда и внутриполитические условия российского режима будут оставаться неизменными как минимум на протяжении периода президентства Дмитрия Медведева. Эти ожидания касались и высоких темпов экономического роста, и высоких цен на нефть на мировом рынке, и безразличие большинства российских граждан к политическим процессам в стране на фоне отсутствия реалистических альтернатив политическому статус-кво. Однако этот прогноз, который в неявной форме лег в основу перехода президентского поста от Путина к Медведеву при сохранении в России режима электорального авторитаризма, сбылся лишь отчасти. Не встретив сколько-нибудь заметного сопротивления ни со стороны элит, ни со стороны российских граждан в ходе голосования в марте 2008 года, Медведев, по официальным данным, получил свыше 70% голосов избирателей. Путин, согласно заранее объявленной договоренности с преемником, возглавил правительство, сохранив в своих руках ключевые рычаги влияния на политический процесс в стране. Хотя, по оценкам ряда экспертов, выборы 2007-2008 годов в России сопровождались масштабными злоупотреблениями, восприятие их итогов россиянами оказалось совершенно иным. Согласно данным массовых опросов, большинство избирателей в целом восприняли выборы как честные, а одна из участниц фокус-групп наивно или же цинично заметила. Что все было честно, но на 50% результаты были подтасованы. Механизм власти и государственного управления в России, который сложился в период президентства Медведева, получил название «правящий тандем». Суть его сводилась к тому, что президент Медведев, будучи по факту не более чем ставленником и марионеткой Путина, выступал в роли доброго следователя, либерала и реформатора, призванного инициировать прогрессивные преобразования. А на ушедшего на время в тень злого следователя Путина ложились тяготы оперативного управления страной. Теоретически, такая схема могла бы вполне успешно работать, при условии, если бы она была исключительно манипулятивной. Но на деле разделение ролей между участниками тандема оказалось нечетким. Сигналы, которые они посылали элитам и всем россиянам, были непоследовательными, а неопределенность в отношении планов тандема в преддверии выборов 2011-2012 годов порождала неуверенность, нараставшую по мере их приближения. Медведев сплошь и рядом пытался публично презентовать себя не как марионетку Путина, а как самостоятельного политика, стремясь публично демонстрировать автономию от старшего партнера. В результате аппарат управления оказался дезориентирован и, как часто бывает в ситуации «Слуги двух господ», выходил из-под контроля политического руководства на фоне порой непродуманной реакции Кремля. Медведев в итоге так и не смог наладить сколько-нибудь эффективный контроль даже над собственным аппаратом, не имея шансов на подбор кадров по своему усмотрению и будучи не в состоянии уволить даже очевидно некомпетентных чиновников. Вместе с тем, Медведев в ходе своего президентства предложил стране позитивную повестку дня, которая, однако, так и не была реализована. Его приоритетом стал лозунг модернизации, сформулированный в ряде программных выступлений в серии законов и президентских указов. На практике он имел более чем скромный эффект. Процесс модернизации включает в себя не только социально-экономическую — индустриализация, урбанизация, рост уровня образования, доходов и мобильности, распространение информации посредством масс-медиа, уменьшение неравенства — но и политическую составляющую. Распространение политических прав и свобод, становление конкурентных выборов и партийных систем, разделение властей. В России конце конце 2000-х годов даже сама постановка вопроса о политической модернизации страны представляла собой явное табу для Кремля. Лозунг модернизации имел исключительно экономический характер. Он предполагал развитие современных информационных сервисов и высоких технологий, более активную интеграцию страны в глобализирующийся мир и повышение качества государственного управления при сохранении политического режима неизменным. Политический курс Медведева базировался на представлении, что успешная экономическая модернизация в России вполне возможна в условиях авторитаризма, а авторитарное правление необходимо для успешной модернизации страны. Критически настроенные наблюдатели не без оснований полагали, что многочисленные мантры Медведева о модернизации были всего лишь демагогическим прикрытием, говоря простым языком чем-то типа «бла-бла-бла», задача которого — создать участие российской и зарубежной общественности иллюзию прогрессивных преобразований, под видом которых скрывалось стремление сохранить статус-кво. Скорее всего, именно эти намерения во многом определяли шаги российского президента и его окружения. Однако не стоит полагать, что лозунги модернизации служили лишь инструментом политических манипуляций. Отчасти они отражали и реальное стремление части российских элит провести преобразование в экономике и в управлении страной. Неэффективность иерархической вертикали власти, неустранима и неизбежно присущая ей чудовищно высокая коррупция, время от времени вспыхивающие конфликты между околокремлевскими группировками за передел ресурсной ренты, были характерны для политики экономического управления в России накануне начавшегося в 2008 году экономического кризиса, который лишь усугубил эти проблемы. В этом отношении риторика модернизации, привнесенная Медведевым, во многом стала следствием неудовлетворенности итогами двух путинских президентских сроков. Но эти правильные и справедливые слова не имели шансов воплотиться в сколько-нибудь серьезные дела. Из-за отсутствия у российских властей эффективных инструментов для проведения авторитарной экономической модернизации, попытка, предпринятая в период президентства Медведева, оказалась изначально бессмысленной. На практике воплощение в жизнь этого курса в лучшем случае ограничивалось поверхностным заимствованием ряда технологических новшеств полезных, но явно недостаточных. Они не служили дополнением к демократическим механизмам открытости и подотчетности, а были призваны их подменить, выступая своего рода субститутами. Например, создание электронного правительства и внедрение электронной демократии в России во многом свелось к компьютеризации документооборота ведомствами и к возможности записаться на прием к чиновникам и или пожаловаться на их действия с помощью электронной почты и интернета. Даже достижения в сфере правовых реформ, заявленные как политический приоритет Медведева, были сведены к косметическим поправкам в законодательство вроде фактического переименования милиции в полицию. В целом, попытки изменить положение дел в управлении России к лучшему свелись к шагам, призванным создать благоприятный имидж руководства страны в глазах своих сограждан и зарубежных акторов, заодно выступая как элемент престижного потребления для Кремля. Примером такого рода служил широко разрекламированный проект инновационного центра Сколково. Поэтому вскоре среди значительной части российских элит возникло ощущение бесперспективности курса модернизации, которая во многом свелась к шагам, подобным сокращению в стране количества часовых поясов или отмене перехода России на летнее время. Тем временем главным событием президентства Медведева стал глобальный экономический кризис 2008-2009 годов, нанесший сильный удар по экономике России. Обвал мировых цен на нефть со 147 долларов за баррель летом 2008 года до 35 долларов за баррель в январе 2009 года положил конец амбициозным надеждам российского руководства на глобальное лидерство страны как мировой энергетической сверхдержавы и обусловил серьезные вызовы в решении текущих экономических проблем. Однако обильные золотовалютные запасы и средства стабилизационного фонда, созданные в предшествующие кризису годы, позволили не допустить коллапса экономики России, хотя ее спад оказался глубже, чем практически во всех странах Большой Двадцатки. Почти 8,5% в 2008-2009 годах. Кризис оказался не слишком длительным по времени и российским властям удалось минимизировать его негативные эффекты. Но косвенные последствия кризиса имели не только и не столько экономический, сколько социально-политический характер. В стране из валь начало меняться восприятие самой системы управления государством. Если ранее многие граждане считали ее пусть неэффективной и коррумпированной, но в целом более или менее приемлемой на манер наименьшего зла, то после выхода из кризиса в общественном мнении наметился запрос на альтернативы статус-кво. Хотя эти тенденции первоначально развивались из-подволь и фиксировались даже не столько на уровне массовых опросов, сколько в оценках участников, проводившихся социологами фокус-групп, позднее они стали преобладать и стали явными в ходе протестов 2011-2012 годов. Между тем, манипулятивная виртуальная политика Период президентства Медведева перешла на новый уровень. На смену закручиванию гаек в течение второго срока президентства Путина, проявлениями чего стали дело ЮКОСа и другие атаки на частный бизнес, маргинализация оппозиции, усиление государственного контроля над СМИ, силовой разгон протестных акций, демонстративный отпор Кремля странам Запада и так далее, пришла воображаемая оттепель. Публичные заявления главы государства о необходимости либерализации. Свобода лучше не свободы. По большей части носили характер маскировки, призванный скрыть такие шаги Кремля, как внесение изменений в Конституцию, продлевавших срок полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет, соответственно. На деле политическая либерализация оказалась лишь косметической правкой существующих антидемократических правил игры. Например, Барьер членства для регистрации политических партий был снижен с 50 до 45 тысяч членов. Тем не менее, даже эти шаги провоцировали непомерно завышенные ожидания как у части элит, заинтересованных в том, чтобы эти слова воплощались в дела, так и у немалой части россиян. Еще одним важным эффектом либерализации стало некоторое расширение свободы самовыражения, которое ранее во многом сдерживалась самоцензурой. Даже модернизационная риторика властей стимулировала нарастание спроса на либерализацию, верховенство права и повышение качества управления. Но Кремль не заботился о воплощении соответствующих лозунгов в жизнь, тем самым превращая их в потемкинскую деревню, в украшение фасада, призванное скрыть авторитаризм, произвол и коррупцию. В результате в стране углублялся разрыв между общественным спросом и государственным предложением. Россияне предъявляли все больший спрос на перемены, власти предлагали сохранение политического статус-кво. Они по преимуществу заботились об украшении фасада Потемкинской деревни, не придавая достаточного значения тому, что вскрывавшейся за ним железобетонной стене авторитарного режима начали появляться трещины. Эти трещины стали заметны вскоре после того, как в сентябре 2011 года На съезде ЕР в преддверии очередных парламентских выборов Путин и Медведев анонсировали обратную замену или рокировку. Путин объявил о намерении вернуться на пост президента в ходе выборов 2012 года, а Медведев возглавил список ЕР на выборах в Думу и должен был занять пост премьер-министра в новом правительстве, которое предстояло сформировать президенту Путину. Заявление Медведева о том, что рокировка была согласована заранее, и его выдвижение на президентский пост изначально сопровождалось договоренностью, что он пробудет на нем 4 года, а затем Путин вновь вернется на пост главы государства, служило, пожалуй, наиболее ярким проявлением манипуляций со стороны Кремля. Видимо, расчет строился на том, что в ходе обратной замены в правящем тандеме демонтаж Потемкинской деревни произойдет сам собой. Однако этот расчет не учитывал, что Потемкинская деревня была населена гражданами страны, демонтировать которых вместе с фасадом, например, посредством массовых репрессий, власти были на тот момент не готовы. Убедить их по доброй воле согласиться с этими изменениями, например, посредством покупки лояльности, Кремль, по всей вероятности, считал слишком дорогим и не слишком обязательным средством. Сочетание позитивных и негативных стимулов к массовому участию оказалось несбалансированное. Российские власти использовали кнут слишком селективно и слишком неэффективно, в то время как сладкие пряники, которых на фоне запредельной коррупции и без того не хватало на всех, оставались по большей части виртуальными и не доставались гражданам страны в достаточной мере. Пагубная самонадеянность правящей группы была наказана в процессе думского голосования в декабре 2011 года и последовавшей за ним волны массовых протестов, что наложило отпечаток на всю последующую траекторию российского политического режима.